Глава 63. Тереза Холт. 31 октября. Прошло три недели. Бежавшего Ричарда Маккормака все еще не нашли. Зато дело Стэнли Ламберта уверенно стремилось в сторону логической развязки. Уже завтра должно состояться первое, и, как все надеются, единственное слушание этого дела. В связи с этим громким событием Руар заполнили репортера. Эти бесцеремонные профессионалы своего дела донимали меня и мою семью словно назойливые слепни. Но большее количество их укусов доставалось несчастной Рене Ламберт, самой пострадавшей в этой истории женщине, по совместительству являющейся старшей сестрой Пенелопы. Бедняжка Пенелопа, узнав о том, что ее осложнения после рождения Питера, в результате приведшие ее к невозможности повторной беременности, возникли по вине Ламберта, принимавшего у нее роды, Наверняка впала бы в депрессию, если бы с головой не ушла в поддержку Рене. Так как Оливия с Брэдом на фоне страшных событий, связанных со мной, вновь сошлись, я вместе с ними, но без Джея, отстранившегося от нашей компании из-за моих отношений с Байроном, пытались поддерживать по звонками или совместными вечерними посиделками. Астри даже один раз закрыла свой бар посреди недели, чтобы мы могли провести в нем вечер. Однако это едва ли помогло развеивать общее депрессивное состояние, крутящееся над нашими головами в виде грозовых туч. Близился суд над Ламбартом. Сослов слов Пенелопы Рене подала одностороннее заявление с требованием о разводе. И в это время ждала результата, параллельно решая, желает ли она общения с биологическими отцами трех из четырех своих дочерей. Оливия никак не могла поверить в то, что в младенчестве ее поменяли с Джованной, женой брата Рины Шейн, и сильно беспокоилась из-за знакомства со своими биологическими родителями и знакомство Джованны с ее родителями. Все переживали о том, что опасный убийца, отец Стэнли Ламберта, сын Эйча Маккормака, любовник Лурдес, все еще бродит на свободе, возможно, где-то совсем рядом. Все боялись выходить на улицу после наступления сумерек. Все вздрагивали от внезапных фото вспышек. Все находились в напряженном режиме ожидания того, каким образом будут разворачиваться дальнейшие события. На душе скребли кошки. Как будто самое страшное все еще не было пережито. Сегодня Хэллоуин. Я никогда особенно не любила этот праздник. Всегда была ценителем Рождества. Однако за настроениями остальных людей в этот день мне всегда было весело наблюдать. В этом году Грир с Грацией примерили на себя образы Джокера и Харли Квин. Четырехлетнюю Кэмерон и двухмесячную Томми они нарядили в костюмы красных шапочек, а двухлетнего Доминика переодели в серого волка. Мама, как и я, особенно не ценящая этот праздник, оделась в одинаковый со мной классический костюм ведьмы с конусной шляпкой. Отец переоделся в Мерлина. Маршаллс с Астрид обещали явиться в вампирских нарядах. Их старший сын Гарретт со своей девушкой Шаной уже пришли в костюмах зомби. А младший Риан решил в этом году пропустить празднование, чтобы поддержать в столь непростое время свою девушку Руби Фокскасл, с которой, парни, похоже, намечались весьма серьезные отношения. Вечеринка планировалась скромная. Мы, как и большинство жителей Руара в этом году, не собирались впускать в свой дом переодетых незнакомцев, так что весь наш круг — должен был состоять из родственников и нескольких соседей Грира с Грацией и их детей, которые должны были прийти уже через два часа. День близился к концу, за окном догорал красивый оранжевый закат, а мы с мамой, стоя посреди кухни Грации, вручную замешивали бисквитное тесто, так как электроэнергию внезапно отключили спустя пару минут после начала процедуры замешивания. Останавливаться уже было нельзя, чтобы не испортить продукт. Так что надеяться на то, что свет включится скоро, мы не собирались. И потому теперь ородовали венчиками, словно заведенные. «Это мой способ отблагодарить ее, не останавливаясь, причитала мама. «Это девушка, Пейтон Пайк. Она ведь совсем молоденькая. Астрид сказала, что ей только пару недель назад 35 исполнилось. А какая она смелая. Столько лет в одиночку выслеживать этого подонка, отнявшего у нее семью». Я хотела сказать матери, что, скорее всего, Пайк была не одинока. По крайней мере, рядом с ней в последнее время сильно светился известной поимкой дождливого маньяка следователь Арнольд Рид. Но она хотела поговорить о Пайк, а не слушать о ней. В последние недели она стала ее фанаткой, поэтому я промолчала. «Именно Пейтон Пайк сообщила мне о том, что ты жива и что она нашла тебя». Я припомнил звонок, который Пайк совершила в карете скорой помощи, когда я была в полуобморочном состоянии. Она действительно дозвонилась до моей семьи. Но она определенно точно сказала, что меня нашла не она лично, а они, то есть команда. Маму уже было не остановить. Я обязательно испеку этот пирог и передам ей его завтра после суда, чтобы мне твой отец не рассказывал о том, что это действие может показаться такой замечательной девушке неуместным. Отец действительно не одобрял эту идею, считая, что подобным отношением Мама может поставить серьезного следователя в неловкое положение, а потому было бы лучше пригласить ее на ужин. Но мама сказала, что пирог ужину еще никогда не мешал. Естественно, я не понесу пирог прямо в здание суда. Я ведь не настолько неблагоразумна. Полежит пару часов в машине, ничего с ним не случится, а девушке будет приятно. Мама упорно называла Пейтон Пайк девушкой, а иногда даже девочкой, несмотря на то, что ей было 35 лет от роду. Возможно, дело было в том, что моей матери было 60, и потому, следователь Пайк, действительно казалась ей девчонкой. Держу пари такого вкусного домашнего пирога, она в своей жизни не пробовала. Она ведь сирота росла без родителей, но ей ведь кто-то воспитывал. Астрид, кажется, говорила, что в детстве за ней присматривала тетка, вроде как сестра отца, и ее муж. Может быть, ты хотя бы на фото ее взглянешь? А то восторгаешься человеком, даже не зная, как он выглядит». С этими словами я потянулась за газетой и положила ее перед матерью. Но прежде чем перевернуть разворот и увидеть на нем фотографию следователя Пайк, о которой уже третью неделю писала не только местная газета, но и крупные таблоиды США, мама с размаха запустила мое подношение в мусорное ведро. Поведение мамы объяснялось следующим. На протяжении последних недель она пребывала в контрах с прессой. Любой, будь то бумажная или электронная. «Эти писаки уничтожили мою клумбу», — мгновенно вскипела она. «Сомневаюсь, что после такого вандальского налета моя драгоценная гортензия сможет вернуться к своей близко к идеалу форме, над которой я билась на протяжении целых трех лет. Нет-нет-нет, я больше не буду поддерживать эту индустрию подписками на их желтые газетенки и просмотрами их липовых шоу». А нашу героиню мне вовсе не обязательно разглядывать на некачественных фотографиях. Завтра мы с ней увидимся в суде. Тесса, ну уже мешая интенсивнее. В массе не должно остаться ни единого комочка. А то что, Андромеда Пейтон Пайк не оценит твоего подношения?» Ухмыльнулась я. Это было даже забавно. Со стороны могло показаться, будто я служанка, готовящая вкусняшку для избалованной хозяйской дочери, неспособной пережить комочков в бисквите. Мама же, мгновенно метнув меня предупредительный взгляд, явно не оценила моего сарказма. «А я ведь знала ее родителей». Вдруг ошарашила меня новостью она. Серьезно? Ты об этом прежде не говорила?» «Конечно, я знала Пайков, хотя и не общалась с ними. Ее отец был акушером, работал в одном родильном отделении с этим негодяем Ламбертом. Я сейчас задумываюсь, как же мне повезло, что этот Ламбард не принимал у меня роды. А ведь мог. «Доктор Пайк принимал у тебя роды?» — продолжала удивляться я. «Дважды. Он был профессионалом, каких свет не видывал. Думаю, он был одним из лучших молодых акушеров во всём Мэйне». «Подожди, подожди. Отец Пейтон Пайк дважды принимал у тебя роды?» «Да. Первый раз, когда родилась твоя бедная сестренка, Она родилась с врождёнными физическими проблемами, несовместимыми с жизнью. Доктор Пайк так сильно утешал меня после родов. А второй раз он буквально спас меня. Грир рождался очень тяжело. И клянусь, если бы не доктор Пайк, чуть ли не по локоть засунувший в мою утробу свою руку, возможно, я бы не выжила в ту страшную ночь. Как не выжил бы и Грир. Нам очень сильно повезло, что тогда из двух доступных в руаре акушеров Нас принял именно Пайка, не Ламбард. К моменту твоего рождения доктора Пайка с его женой миниатюрной и невзрачной, но очень доброй медсестрой уже не было в живых. Но твое рождение у меня тоже принимала очень хороший доктор, миссис Фуке, Замечательная и очень внимательная женщина. Ламбард ко мне ни единым своим грязным пальцем не прикоснулся. Мама с раздражением отбросила грязный венчик в раковину. Даже представить не могу. Каково всем тем женщинам, которые бывали у него на приеме? Он ведь половину Руара перелапал. А каково его жене? Она начинала входить в кураж, и мне это не нравилось, так как я не любила наблюдать ее страдания. Поэтому, когда в следующую секунду в конце кухни запиликала духовка, оповещая нас о включившейся электроэнергии, я с облегчением выдохнула и передала матери свою порцию качественно отбитого для Пейтон-Пайк-теста. Я видела ее сегодня. Но матери решила не рассказывать, чтобы не подпитывать ее фанатизм, которым, если честно, после всего случившегося была заражена не только она, но и вся моя семья, и я сама. Сегодня утром я специально отправилась на край города, чтобы купить себе любимый кофе на вынос в открывшейся полгода назад замечательной кофейне и увидела следователя Пайк, выходящий из кафетерии. Она выглядела великолепно в своем черном плаще и со своими всегда распущенными волнами густых волос. И я даже не поняла, как на несколько секунд замерла. Засмотревшись на нее. остановившись на тротуаре, она сделала глоток из картонного стаканчика на вынос и вдруг сильно поморщилась, явно не оставшись довольной вкусом. И именно в этот момент я пришла в себя. Поспешно выйдя из машины, я направилась прямо на нее. И в итоге она заметила меня за секунду до того, как успела отправиться в сторону своего автомобиля. «Следователь Пайк», — улыбнулась я, остановившись перед высоким тротуаром, из-за чего Пайк, на самом деле бывшая на пару сантиметров ниже меня, теперь смотрела на меня сверху вниз. Тереза, поджав губы, улыбнулась в ответ она. «Как ваше здоровье?» «Спасибо, со мной все в порядке. А ваше как?» «Нормально. Хотя меня пытаются припугнуть слухами о том, что по округе ходит кишечный грипп, запирающий людей в уборных на несколько суток. Только бы не подхватить ничего подобного в ближайшие дни. Да уж, ближайшие дни у вас обещают быть жаркими. Изо всех сил старалась не смотреть почти что влюбленным взглядом на собеседницу я. Но у меня это явно не получалось. Как вам кофе? В этой кофейне делают лучший кофе во всем Руаре. Но не сегодня. Она посмотрела на меня, как мог посмотреть бы на своего верного говорящего попугая строгий пират. И это выглядело забавным. «Не советую брать мой любимый Флэт уайт Возможно, проблема с новеньким бариста. В таком случае позвольте мне предупредить ваши вкусовые рецепторы». Услышав это, Пайк посмотрела на меня заинтересованным взглядом, что меня мгновенно порадовало и придало моему тону уверенности. «Дело в том, что моя мать очень жаждет отблагодарить вас. И боюсь, остановить ее не получится, даже вам, с вашими способностями и полномочиями, В сфере правоохранительных органов. Мне стоит начать опасаться, едва уловимо повела бровью пайк. Она хочет преподнести вам пирог собственного приготовления завтра, сразу после суда. Не выдержав, я все же прикусила нижнюю губу. Это даже звучало неловко. Как же в таком случае это будет выглядеть? Внезапный смех, вырвавшийся из легких моей собеседницы, меня так неожиданно заворожил, что это было похоже на гипноз. Пэйтон Пайк выглядела моей ровесницей, хотя была старше меня на 8 лет. А ее смех, он действительно был способен сбить с толку своей красотой человека, который впервые его слышал. Или дело было не в ее гармоничной внешности и не в ее звонком смехе? Я подозревала, что дело было в чем то неуловимом, совсем не непонятном, в том, что было способным гипнотизировать даже такого искушенного зрителя, каким являлась Астрид. «Ведь Астрид назвала Пейтон Пайк своей лучшей подругой. Лучшей. Но что это? Я смотрела на эту молодую женщину, видела, но никак не могла понять. Я обязательно и с большой благодарностью приму столь душевный подарок от вашей матери», наконец произнесла она, встретившись со мной взглядом. А мне вдруг в очередной раз стало неловко. На сей раз от того, что я все же начала впиваться в свою собеседницу, по-настоящему увлеченным взглядом. Смутившись, я машинально поправила сумочку на своем плече. «Вас можно поздравить?» Поведя одной бровью, Пайк, все еще улыбаясь, вдруг устремила свой взгляд на блестящее кольцо, надетое на мой безымянный палец. «Оу, это... вообще-то это секрет». Резко отстранив руку от лямок сумочки, я начала поспешно снимать кольцо. «Вот ведь, забыла снять». Раздражаясь на саму себя, сдвинула брови я. «Не переживайте, я умею хранить секреты. В последние недели со мной столько всего произошло, и в ближайшее время обещает произойти, что, откровенно говоря, у меня сейчас голова кругом идет. Я всегда была крайне скрытным человеком. Поэтому позже, вспоминая и анализируя этот разговор, я никак не могу объяснить себе, почему вдруг из всех доступных мне вариантов я вдруг захотела пооткровенничать именно с этим человеком». Знаете, я так сильно свыклась с ролью матери-одиночки, что никак не могу поверить в то, что в моей жизни все может быть иначе. Сначала я даже боялась, что не справлюсь в одиночку. Для меня последние шесть лет жизни — целая эпоха. Теперь даже удивляюсь, как у меня получилось выстоять. Мне так страшно стать матерью-одиночкой, как страшно не стать матерью вообще. Верно? Одними глазами улыбнулась Пайк. Вы справились. Крайтон вас любит. Все у вас будет хорошо». Она словно предсказывала мне будущее, в которое мне хотелось, но страшилась верить. «Ладно, Тереза, мне пора на работу. Хорошего вам Хэллоуина. И постарайтесь не переживать перед судом». Уже отдаляясь от меня по тротуару, взмахнула рукой на прощание Пайк. «И не берите Флэт Уайт». Так и замерев на месте, я, не отдавая себе отчета, наблюдала за тем, как Пейтон Пайк, не оборачиваясь, отходит все дальше от меня. И от этого по совершенно необъяснимой мне причине по моей душе вдруг начала разливаться печаль. Эта сильная и одновременно красивая женщина вызвала странные ощущения в моей душе, и я никак не могла их объяснить себе. Увидев, как, подойдя к мусорной урне, Пайк свободным движением руки выбросила в нее недопитую порцию кофе, я, наконец, пришла в себя и, проморгавшись, направилась в кофейню. Остановившись у барной стойки, я заказала себе «Флэт Уайт», желая ощутить на своем языке ту же горечь, которую только что почувствовала Пейтон Пайк. Но меня, по-видимому, обслужил другой бариста, в результате чего «Флэт Уайт» мне достался превосходной. А ведь прежде я никогда не пробовала этот напиток. Несколькими днями ранее. Мы с Байроном не могли продолжать позволять себе оставаться в отеле. Бэреку необходимо было ходить в школу. Выдавать же прессе свое убежище посредством возвращения в социум нам хотелось меньше всего. Поэтому мы попросту решили отказаться от тесного контакта с внешним миром. В результате чего мне пришлось согласиться переехать жить к Байрону. Потому как его переезд ко мне выглядел бы, мягко говоря, странно. А отрываться друг от друга нам совсем не хотелось. Байрон пообещал, что раз я не хочу жить в доме, которым пусть короткое время, но пребывала и в итоге лишила себя жизни Лурдас, он со временем решит вопрос с приемлемым жильем для нас обоих. Однако на короткий срок нам все же пришлось остановиться именно в этом доме, так как территория, на которой он располагался, была хорошо защищена от внешнего мира высоким забором, и дополнительная охрана личного пространства легко усилилась при помощи наемных телохранителей, вызванных Байроном из Канады. И так как мы с Берреком начали жить в этом доме, в первые дни я стала свидетельницей двух серьезных переворотов внутри семейства Крайтон. Первым событием стал разговор Байрона с его отцом. Он состоялся не при мне, но в соседней комнате без дверей. Однако они оба, зная, что я все прекрасно слышу, не таились, открывая друг перед другом свои мысли. Я думала, что после откровения Лурда с меня теперь мало чьи откровения могут потрясти. Но, по-видимому, я глубоко ошибалась. В действительности, сколько людей, столько и потрясений существует в этом мире. Оказывается, Эрнест Крайтон знал о том, что Августа не является ему биологической дочерью. Заподозрил, когда Байрону исполнился год от роду. Девочка не была похожа ни на своего брата, ни на отца. Он провел ДНК-экспертизу и, узнав правду, хотел порвать с Лурдос, чтобы вернуться к своим отношениям с Пиной. Мистер Крайтон, похоже, забыл о том, что к тому времени он уже дважды предал эти отношения. Но когда уже собирался сообщить Лорду о со своем намерении расторгнуть их брак, узнал, что Пина уже больше года как пребывает в лучшем мире. Оставшись без любимой женщины, которую он дважды предал, о чем, по-видимому, вспоминать все же не желал, он остался сознанием того, что Августа не его дочь. Но Байрон все же его ребенок. Он даже предположить себе не мог сценария, в котором Байрон мог бы быть его ребенком, при этом не являясь сыном Лурдос. Ему было неинтересно узнать, кто на самом деле может являться отцом Августы, так как за 4 года жизни девочки он успел прикипеть к ней душой и теперь считал ее именно своей дочерью. Поэтому в день, в который он должен был расстаться с Лурдос и в который он узнал о смерти Пины, он действительно впервые против воли взял свою законную супругу, после чего решил остаться с ней в браке так как он не хотел разлучать детей с матерью. О том, что он продолжал ее насиловать, он вновь, как и в ситуации с Пиной, даже не вспомнил. Я понимала разочарование Байрона. Именно безволие его отца все эти годы позволяло самозванке выкачивать соки из их семьи, позволило ей убить его родную мать, позволило ей убить двух других и покуситься на жизни его сына и его женщины. Эти слова Байрон сказал только мне. Отцу он сказал другое. Он пожелал ему счастья с его сиделкой Мадлен и предложил ему билеты на вечерний рейс в сторону Канады. Байрон не хотел держать на него зла. И не держал. Он просто был глубоко разочарован. Что же касается Эрнеста, он воспользовался предложением сына и улетел с Мадлен в Канаду тем же вечером. И что-то мне подсказывает, что он сможет воспользоваться и вторым пожеланием сына и последующие годы действительно проживет неплохо в паре с новой женщиной. Едва ли эти отец и сын впредь могут быть близки. Боюсь, дружелюбные или хотя бы сдержанные отношения на расстоянии — это все, на что они могут рассчитывать друг от друга в ближайшие годы. Что же касается Августа, она была потрясена. Настолько, что сразу после похорон Лурдес внезапно выпала из жизни, не в силах заставить себя выйти из собственной комнаты. Пока Байрон был со мной, он не знал о состоянии сестры. Но в это сложное время ее всячески поддерживали ее муж, их дети и мистер Крайтон. Однако ей не помогало даже внимание со стороны близких людей. Августа впала в самую настоящую, затяжную, глубокую депрессию. На следующий день после отъезда мистера Крайтона она неожиданно взяла себя в руки и явилась в кабинет Байрона в более-менее ухоженном виде. И, одарив меня ничего не видящим взглядом, рухнула в кресло напротив рабочего стола. Я сидела на диване, расположенном у стены, справа от выбранного ею кресла, и уже хотела ретироваться. Но Байрон подал мне знак рукой, таким образом призывая меня остаться. Подойдя к Августе, он обнял ее и уверенным тоном произнес слова о том, что горькая правда ничего не изменит между ними и что он всегда будет считать ее своей родной сестрой. В ответ она тоже обняла его, а уже спустя минуту Отказалась от своей доли акций в компании Козинес. Байрон, не колебаясь, принял ее отказ, как и ее решение позволить Марку вести ее вместе с их детьми на край света. Марк, Августа, Гера и Хорхи уехали в известном только главе их семейства направлении уже спустя полчаса после состоявшегося между братом и сестрой разговора. В огромном доме остались только мы втроем: Байрон, я и Бэрок и ещё две приходящие ранним утром и уходящие поздним вечером пожилые дамы, прислуживающие кухарками. Той ночью, лежа рядом с Байроном, я никак не могла заснуть, и потому вдруг спросила его, что он думает о решении Августа отказаться от столь богатого наследства в виде обладания акциями Козинас. Он ответил, у нее достаточно богатый муж-банкир, так что с ней все будет в порядке. Августа всегда отличалась своей способностью принимать верные решения конце концов, она потомок Ричарда и Лурдас, так что по совести она не может претендовать на финансы семьи Крайтон. Меня так сильно задело то холодное отстранение, с которым он говорил о своей сестре, которую еще несколько часов назад он обнимался словами о том, что всегда будет считать ее родной, что я резко вскочила на локти и включила прикроватный торшер. Встретившись с сонным взглядом Байрона, я начала облачать свои чувства в слова при этом стараясь говорить не слишком эмоционально, что местами у меня удавалось не очень хорошо. Ты не можешь быть так жесток, тем более к Августе, ведь ты перегибаешь палку. Представь, как ей тяжело узнать, чьей дочерью она является на самом деле. Оба ее родителя — убийцы. И как она, должно быть, переживает о том, как сильно повлияло ее рождение на успешность всех этих грязных махинаций Лурдеса Ричарда. Я так и не договорила, потому что Байрон вдруг притянул меня к себе со словами. «Ты права, прости. Просто я уже засыпал, когда ты спросила, и отвечал на автомате. Я действительно не собираюсь отрекаться от Августы и действительно продолжаю считать ее своей сестрой, а ее детей своими племянниками. Я всегда ей помогу и морально, и материально, если она будет нуждаться в моей помощи». Я уточнила, действительно ли его слова правдивы, и он подтвердил их правдивость. И только после этого мое напряжение испарилось так же быстро, как и появилось во мне. На крошечную, страшную долю секунды я заподозрила, будто расслышала в словах Байрона жестокий холод, присущей женщине, укравшей его в младенчестве и воспитывавшей его под своей десницей, но мне показалось. Мне действительно это только показалось. На самом деле Байрон был самым добрым из всех мужчин, которые только встречались на моем жизненном пути. Именно за его доброту я однажды так сильно и навсегда полюбила его. Я не сразу поняла, что этим вечером должно что-то произойти. Хотя предпосылки были. Во-первых, Байрон, вернувшись из офиса, внезапно продемонстрировал мне феничку на своем запястье и прикрепленные к его рубашке запонки от Риор те самые, которые я подарила ему на его 26-й день рождения. Затем он принялся готовить домашний шоколад, тоже отсылающий меня к событиям шестилетней давности, но и это не навело меня на подозрение. Пока бэрк сосредоточенно окунал свои пальцы в расплавленную шоколадную массу, я любовно наблюдала за действиями двух самых любимых и главных мужчин в своей жизни, я даже не замечала таинственных взглядов Байрона, бросаемых в мою сторону. Но Байрона явно не волновала моя слепота, вызванная бабочками в моем животе. И в итоге, в конце вечера, он реализовал свою дерзкую задумку. Уложив Берека спать, Байрон пришел ко мне в гостиную и, сев на диван рядом со мной, по моему примеру, организовал себе порцию красного сухого вина. «О чем думаешь?» Прищурившись и пригубив бокал, поинтересовался он, очевидно, решив начать издалека. Отстранившись от спинки дивана, я потянулась за шоколадной конфетой, Лежащей в большущей золотистой коробке и запустив ее в рот, нахмурилась и гулко вздохнула: О том, что Ричард все еще где-то там. Не думай об этом, неожиданно резко отрезал он. Его найдут. А ты сейчас находишься в доме, пребывающем под самой серьезной охраной во всем штате. Хорошо. В таком случае о чем ты думаешь весь вечер? прищурилась я, приблизив свой бокал к губам. Не хочу, чтобы между нами существовали недомолвки, и чтобы кто-то из нас переживал в себе что бы то ни было без поддержки партнера. Хочу, чтобы мы всегда говорили друг другу только то, что думаем, и чтобы между нами не было никакой лжи или утаивания. Поддерживаю. Я вспомнил, что в прошлом, в самом начале наших отношений, скрывая от себя правду о своей личности, я еще кое о чем соврал тебе. Надо же, и о чем же? Я не смогла скрыть напряжение предательски впившегося в мое тело шипами беспокойства, отчего моя спина заметно выпрямилась. «Я сказал тебе, что люблю маракою, но на самом деле никогда терпеть ее не мог. Ел ее только ради тебя». Услышав это, я брызнула смехом и мгновенно получила от своего собеседника ответный смех. «Просто хочу, чтобы ты знала об этом». «Ладно, не буду тебе варить варенье из маракои. Ты вообще видела, как выглядит это варенье? Фу!» Мы продолжали смеяться, как вдруг в комнату вбежал Берек в своей новой любимой пижаме, выбранной ему его обожаемым отцом. «Я тоже не люблю маракую", остановившись прямо перед нами, сжав перед собой кулаки, забавно выпалил он. «Но ты же даже никогда ее не пробовал». Мой смех то ли от выпитого вина, то ли от ощущения безмерного счастья становился все менее сдержанным. «Я похож на папу. А значит, я тоже не люблю маракую", парировал ребенок. «А я думала, что ты похож на меня», — наигранно выпятила нижнюю губу я. «Я тоже так думал, пока в зеркало не посмотрелся». Уже залезая на руки Байрона, отвечал малолетний гений. «Я точно как папа. У нас и цвет глаз одинаковый, и цвет волос, и даже цвет лица совпадает». От слов о схожести цвета лица мы с Байроном одновременно не выдержали и еще громче брызнули смехом. В итоге Байрону пришлось повторно укладывать своего сына спать, и даже брать с него честное слово о том, что он не покинет свою спальню до наступления рассвета. Повторно вернувшись в гостиную, Байрон вдруг не сел рядом со мной, а направился к резному комоду, стоящему в конце комнаты. Достав из него нечто, он уверенным шагом направился прямиком ко мне. Я, поняв, что в ближайшие секунды меня что-то ожидает, села на край дивана. Поставив опустевший бокал на журнальный стол и положив руку на колени, Я улыбнулась в ответ на сосредоточенно хмурое выражение лица своего мужчины. Сначала я даже не поняла, что именно происходит. Мне определенно точно понадобилось не меньше 10 секунд, чтобы осознать, что Байрон Крайтон опустился передо мной на одно колено и протянул в моем направлении открытую коробочку из красного бархата, на дне которой блестело кольцо с большим белым камнем, огранённым камушками поменьше, а ведь я даже не разбиралась в каратах. Вместо ответа я расплакалась. По-настоящему. Как будто получила не предложение, а удар в живот. Я ничего не могла с собой поделать. Пряча лицо в ладонях, я ревела и ревела, и никак не могла остановиться. В итоге Байрону даже пришлось принести мне стакан воды из кухни. Но остановить слезы я смогла только еще через несколько минут. И тогда, положив руку мне на спину, Он вдруг заглянул в мои глаза таким испуганным взглядом, как будто позволил себе подумать, что потерял меня. Я бы посмотрела на него именно таким взглядом, если бы позволила себе подумать столь страшную мысль. «Ты выйдешь за меня?» Его голос звучал аккуратно и одновременно по-мальчишески напугано. От недоумения я сначала всхлипнула и лишь после выпалила. «Я люблю тебя. Конечно, я выйду за тебя замуж» пока он надевал на мой дрожащий палец дорогущее и красивейшее из всех колец, которые я только видела в своей жизни, он остановил свой выбор на бренде Риор, я вновь расплакалась, но на сей раз моя мини-истерика вызвала у моего жениха не испуг, а серию радостных смешков. Дождавшись, когда я вновь успокоюсь, он, сжав мою ладонь с большей силой, вдруг произнес, глядя мне прямо в глаза. «Я хочу, чтобы ты родила от меня еще детей». Хотя бы еще двух: мальчика и девочку. Я хочу видеть, как они растут в твоем животе. Как приходят в этот мир, как делают свои первые шаги в нем, говорят свои первые слова и удивляются своим первым зубам. Хотя бы еще двух? Пьяно, не от вина а от любви, заулыбалась я. Может быть, ты имел в виду еще аж двух? Нет, хотя бы Тесса. Хотя бы двух. Не меньше, но можно больше. Прикусив нижнюю губу, я судорожно вздохнула и вздрогнула от выплаканных минутой ранее слез счастья. Я согласна. Дети от тебя рождаются не только смышлёные, но и безумно красивые. Родим мальчика и девочку. Родим, уверенно заключила я, и Байрон радостно заулыбался и сжал мои руки еще крепче. А я, вспомнив о его желании говорить правду вслух и посвящать своего партнера в свои мысли, вдруг решила признаться. «Знаешь, я так счастлива была только один раз в жизни. В ночь зачатия Бэрока. Это была новогодняя ночь. Тот презерватив все же порвался. Да, я уже в курсе». Довольно усмехнулся красавчик, и в следующую секунду мы уже целовались. Впрочем, с заведением детей мы не собирались слишком торопиться. По крайней мере, в ближайшие пару месяцев. Потому в ту ночь, обнаружив упаковку презерватива в пустой, мы остановились. И вместо секса Байрон рассказывал мне о том, что, оказывается, еще в сентябре решил сделать меня своей женой. Считал, что я бросила его, но все равно хотел, чтобы даже та версия меня, которая ошибочно казалась ему предательской, была рядом с ним. В той версии нашего воссоединения он не надеялся на счастье. Думал, что, скорее всего, мы оба будем страдать, но от самой идеи привязать меня к себе никак не мог отрешиться. А потом все разрешилось. В ночь нашей тайной помолвки мы решили, что никому не расскажем о наших планах на совместное будущее. Даже самым близким людям не сообщим. Пока не заключим официальный брак, будем молчать. Об этом событии будем знать только мы и Берг, которого мы оповестим непосредственно перед реализацией церемонии обмена кольцами и клятвами. Мы поженимся в начале следующего года, чтобы не вплетать нашу счастливую дату текущий год жутких и одновременно исцеляющих потрясений. Церемония пройдет в Канаде, в уютном домике со стеклянной крышей, через который мы будем наблюдать за роскошным, на самом деле фантастическим северным сиянием. В Канаду мы втроем уедем сразу после Рождества. Там же я куплю себе самое красивое из всех возможных свадебное платье, чтобы Байрон навсегда запомнил меня самой красивой невестой в мире». И реализовать план рождения мальчика с девочкой, появление которых мы представляли себе в течение ближайших пяти лет, мы начнем с нашей неповторимой брачной ночи. Той самой, которая в наших мечтах протекала под сияющим куполом северного сияния. Мы так решили. И как только решение было принято, каждый из нас начал всем сердцем надеяться на то, что у нас получится достичь каждого пункта нашего счастливого плана. «Нам не хотелось бояться. Нам хотелось быть счастливыми. И мы были счастливыми. И не боялись». Конец второй части.